Глава 6. В курилке канцелярии полка несколько его однополчан. Он им взял под козырек. при фуражке был. Они кивали в ответ. Ни слова никто ему не ответил. Кивали и все. Это было странно. Ну, не странно, но не как всегда. Аким подумал, что так и должно быть. Хотя как-то неприятно все это было. Словно иглой его кололи. Вроде кивают, а сами вроде одолжение делают. Ну да ладно, он потерпит, а вовсе не гордый. Казаки еще, может, не поняли, что все, произошедшее там в болоте на антенне это обстоятельства. Пусть так и будет. Пока. Пусть до конца следствия встречают его с холодом. А как щевель волков следствие закончат, все изменится. Он в этом был уверен. Они вроде казаки толковые, разберутся. Он прошел к дежурному. Прапорщик Мурзиков был неофициален. сосед все таки Пожал саблю руку и сказал: "Иди, Ждет тебя". И кивнул на дверь в кабинет, где сидел полковой писарь. Писарем был Андрей Головин, брат Ивана Головина, что был головой рейда. Хорошо, что Ивана убил татаринов. А "Не я, подумал Саблин, толкая дверь. Жаль, что я тело его не привез. — Дозвольте войти". "Входите", сухо сказал Головин, мельком взглянув на вошедшего. — чува. "Садитесь". Саблин снял фуражку, сел. Старший полковой писарь положил перед ним бумагу и опять сухо произнес. — "Поздравляю с присвоением очередного звания". Саблин не поверил услышанному, но переспрашивать не стал. Несколько секунд смотрел удивленно на писаря, а потом стал читать бумагу. Приказ от такого-то числа, такого-то года за доброе отношение к воинскому делу и за выслугу лет, после семи призывов безупречной службы присвоить очередное звание урядника казаку четвертого взвода второй сотни Саблину Акиму Андреевичу. Командир второго пластунского казачьего полка полковник Ковалевский. Печать полка, подпись полковника. Посидел малость. Подумал, не поверил, Еще раз прочитал. Поздравляю, повторил писарь, как будто подгонял его. Бумагу с приказом пододвинул саблину. Забирай. Но не встал, руку жать не принялся. Вроде как и разговор закончил. Аким приказ взял, сложил бережно в нагрудный карман кителя положил, встал, попрощался и вышел. Никто его не поздравлял. Казаки в курилке только глянули и все. Вот такой вот праздник. Но как бы там ни было, для него это был праздник. Домой не хотелось. Жена разве сможет эту его радость оценить? Нет, не поймет она, что для казака значат эти слова за доброе отношение к воинскому делу и за выслугу лет после семи призывов безупречной службы. Жена не поймет, что это значит. Она же не видела, как он вставал под пули, прикрывшись хлипким щитом, чтобы подойти к противнику на выстрел дробовика, на бросок гранаты как молитву, повторяя на каждом шагу мантру, что запомнил еще в учебке: одна пуля щит и броню одновременно не пробивает. Одна пуля щит и броню одновременно не пробивает. Одна пуля щит и броню одновременно не пробивает. Разве жена это видела? Нет. А ему так хотелось, чтобы с ним сейчас был хоть кто-то из тех, кто знал, как даются эти звания. Ему нужно было признание мужчин, казаков, воинов, а не признание жены. Для детей и жены он и так самый лучший казак в станице. Но Юрка Червоненко в это время плавал в биованне, в коме, выращивал себе новое легкое. Можно было, конечно, позвать казаков из его взвода, но он думал, что они могут не пойти. Естественно, во взводе он пользовался уважением, но то было до рейда. До того злополучного рейда, а сейчас бог знает, как воспримут его повышение казаки из его взвода. Савченко, да, можно было позвать его, но это было опять не то. Казаки увидят, так скажут, что он звание с куркулем промысловиком обмывает, а не с братами казаками. В общем, постеснялся он приглашать кого-либо, но отпраздновать решил. Хоть самую малость хотелось ему. Он не так уж и много праздновал в своей жизни. В болоте да на войне разве праздники? Сел на квадроцикл, секунду думал: где казаку можно немного попраздновать? Место в станице только одно чайная. Туда и поехал. Утро. Чайная пустая, казаков мало, совсем Да и не казаков приезжих тоже. Нормальный люд на рыбалке или в поле. Саблин здоровался с теми казаками, что тут были. Они кивали в ответ, но едва видно все наслышаны про его дело. Так это ж станица, тут по-другому и быть не может. Он снял фуражку, сел за пустой стол. К нему тотчас подошла маленькая китаянка, юбка короткая, Ноги тонкие под ней говорит плохо, но улыбается. Он подумал, что даст ей на чай. Немного, но даст. Заказал у нее рюмку кукурузной водки и лепешку с курицей и острым соусом. Ну, не богатый стол. Конечно, не богатый, но ему на учебу сына, да на лодку, надо деньги искать, не доперов ему. Сидит, волосы приглаживает здоровой рукой, Ждет, когда официантка ему заказ принесет. И видит, что Юнь, главное здесь в чайной, она за прилавком стоит, все деньги через нее ходят. С официанткой поговорила, на него посмотрела и улыбнулась ему. И вдруг случается удивительное. Эта самая Юнь выходит из-за прилавка и идет к нему. Она для китаянки высока носит узкие брюки, идеально чистая и причёсана. Волосы стянуты в замысловатый кокон на затылке. Такое нечасто случается, чтобы она из за прилавка выходила, и главное, сама несёт на подносе рюмку водки. Они даже и не разговаривали никогда. Здоровались только. Она подошла, поставила рюмку на стол, а все, кто был в чайной, смотрят удивлённо. Чего эта баба вытворяет? А Юнь говорит Саблину на хорошем русском. Здравствуйте, Аким. Вы у нас гость нечастый, а по утрам и вовсе никогда не приходили. Может, случилось у вас что-нибудь? И голос у нее мелодичный, чистый, и улыбается она ему. Поставила рюмку, под нос под мышку взяла и стоит, не уходит. Ждет ответа. А он что-то заволновался. Не каждый день с ним женщины вот так заговаривают, да еще такие. Сидит, оглядывается, ловит удивленные взгляды посетителей и смущается. А она все стоит. Стоит и стоит, не уходит. Тогда он лезет в карман, Достает оттуда приказ о присвоении звания, протягивает ей. Читай, мол, Зачем он это делает, Бог его знает. Она берет бумагу, читает, поднимает на него глаза на секунду, опять читает. Потом молча кладет бумагу на стол, идет за свой прилавок, что-то делает там и выходит из-за него, неся на подносе еще три рюмки. Возвращается к столу саблина и вдруг садится к нему за стол составляя рюмки с подноса. Ну, всё, сам себе говорит Саблен. Конец. То, что она подошла к его столу еще полбеды, могло и пронести. Теперь точно не отвертеться. Теперь кто-нибудь из присутствующих казаков взбрехнёт своей жене, что Юнь к нему за стол садилась, и все, понесется трёп по станице. И неминуемо долетит до Насти. неминуемо. А Юнь берет рюмку и говорит громко, так что полчайной слышит. — Ну, выпьем за звание, урядник. Саблен машинально берет рюмку. Юнь сама с ним чокается, и они выпивают. Все, кто был в чайной, даже официантки, все смотрят на них. Она ставит пустую рюмку на стол и говорит опять громко: Вам, урядник, угощение за счет заведения. Она так смешно говорит слово урядник. Это ее её р... очень странное, оно двойное какое-то или даже тройное, да еще и мягкое. Он тоже ставит рюмку на стол и понимает, что еще не ответил ей ни разу и говорит: неся чушь от волнения". Да к чему это? Я ж не за этим, я ж заплатить могу. И тут она начинает смеяться и смеется над ним. Она очень красивая. Может и не очень молодая, но очень красивая. Кожа не белая, с желтым оттенком, глаза карие, да не такие, как у местных казачек. От носа углами вверх разлетаются раскосы. А тут еще Саблин вспоминает то, что Юрка сказал ему про неё ночью на заимке у деда Сергея, про ее согласие. Он не знал, не врал ли Юра ему. Может и врал. С Юрки станица. Но тогда почему она сама подошла к нему? Раньше ведь не подходила. Аким чувствует, как краснеет от этих мыслей. Краснеет и шеей, и ушами, и щеками. Краснеет так, что дыхание схватывает. А она замечает, смеется, перестает и спрашивает: "А чего это ты, урядник, покраснел так. Саблена говорит с трудом, через спазм в горле. Что-то водка крепкая, а я не завтракал сегодня. Щупает себе горло. Юни снова улыбается. Делает вид, что верит и берет вторую рюмку со стола. Сейчас тебе закуску принесут. А Юра, дружок твой где? В госпитале еще? Тут таким еще больше покраснел. Вспомнила про Юрку, значит, не врал он. Значит, и вправду с ней говорил. Горло у него сдавило, едва дышит, и отвечает ей, сипит. В госпитале он, не скоро выйдет. Лёгкое у него на вылет пробита. Врачи говорили, что в лохмотье разорвало, новые ему растят. Ну ладно, здоровье ему, говорит Юнь. Она поднимает рюмку. Снова тянет ее чокаться. Давай выпьем, господин урядник. Да пойду я, а то больно злые местные казачки насчет своих казаков. Злы не то слово, думая таким, радуясь, что эта красивая женщина собирается уйти к себе за стойку. Мне и то, что ты села за стол мой, боюсь еще аукнется. Они выпивают на глазах еще более удивленных посетителей. Юнью встаёт и уходит к себе, забирая поднос со стола, а официантка уже несёт ему большую лепёшку с курицей и острым соусом. И ещё со всякой всячной. Ох, как он стал и есть, ее, то ли с пьяно, то ли от того, что не завтракал. Необыкновенно вкусная вещь. Едва китель себе не заляпал, а когда поднимал глаза от лепёшки, так видел либо удивлённые взгляды посетителей, либо Странный взгляд красавицы Юнь. И вправду странный взгляд. Может и не врал про нее Юрка. И денег она с него не взяла.